Глава вторая. Встреча. Пятница обещала перестать быть томной и даже одинокой. Всё утро во время сборов на работу я нервничала, будто перед экзаменом. И как это обычно бывает в таких случаях, белая рубашка оказалась грязной, поэтому брюки с подтяжками пришлось отложить. Эх, а какой был бы сексуально-агрессивный, но в то же время офисно-деловой образ. С другой стороны, может, и не стоит так сразу шокировать человека на первом свидании. В итоге я облачилась в самый проверенный вариант. Чёрное платье, футляр и ботильоны на шпильке. А под платьем — комплект сверхдорогого белья с провокационным названием, купленный на деньги, присланные мне бабушкой на день рождения. Спать я, конечно, с Ильёй не собиралась. Как показал пример со Стасиком, спать с мужчиной на первом свидании — это... Как раскрыть все свои карты сопернику? Опытный и умный тебя сразу переиграет. Но кто-то там сказал, что красивое белье как высшее образование. Его не видно, зато чувствуется. Уговорила папу отвезти меня на работу, чтобы обойтись без метро. Сказала, что это вопрос, решающий мою судьбу. После того, как его попросила в приказном тоне мама, отец нехотя согласился. В офисе я боюсь встретить Илью раньше времени, поэтому не спускаюсь за кофе и не иду в столовую. Жую солёный арахис, которым меня угостила Машка, у которой всегда есть с собой какой-нибудь перекус. Я так нервничаю перед предстоящей встречей, что даже Лёня с Машкой не раздражают меня. Ровно в 6.30 вызываю такси в ресторан. Чтобы сохранить более-менее свежий вид на вечер, лучше не спускаться в метро совсем». Неожиданно приезжаю раньше назначенного времени и прошу таксиста немного подождать в машине. «Здесь парковка, нет объясняет мне водитель такси-эконом, и я покорно выхожу из жёлтой коробчонки. Когда-нибудь я буду пользоваться исключительно бизнес-такси, думаю про себя, и, чертыхаясь, перехожу дорогу, стараясь ступать аккуратно, чтобы не испачкать замшу на ботильонах. «Ты что, тот редкий экземпляр девушек, которые не только не опаздывают на свидание, но даже приходят заранее?» Оказалось, Илья тоже пришёл пораньше. Он сразу поднимается и галантно отодвигает передо мной стул. «А у нас свидание?» «Уточняю». «Это как тебе хочется». «Надеюсь, это свидание меня ни к чему не обязывает». Я оглядываю ресторан. Мы сидим за видовым столиком у окна, из которого можно полюбоваться огнями Москва-Сити. «Это как тебе хочется», — повторяет он, игриво улыбаясь. На щеках образовываются примилые складочки. Обольстительный проходимец. Вот так я бы описала эту его улыбочку. «Красиво», — говорю я, стараясь не смотреть ему в глаза, потому что немного смущаюсь этого тяжёлого и какого-то даже испытующего взгляда коньячных глаз. «Ты не бывала здесь?» «Нет, честно признаюсь я. Тогда позволь порекомендовать тебе сашими из гребешка и тартар из лосося с манго. А на горячее осьминога на гриле. Ты как к головоногим моллюскам относишься?» «Работаю с ними каждый день. Отрезаю я без улыбки, чем смешу своего собеседника. Как насчёт вина?» «Я киваю». К нам подходит молоденькая официантка. Илья окидывает её своим тяжёлым взглядом, улыбается и произносит. «Нам с прекрасной дамой, пожалуйста, бутылочку вашего французского гевюрц-строминера 2016 года». Илья переводит взгляд на меня. «Ничего, что я взял на себя смелость выбрать вино. Просто нет ничего лучше цветочного, плотного гевюрца к тартару из благородных рыб». Я снова киваю потому что не слышала ни разу ни о таком вине, ни о том, что рыб делят на благородных и не очень, как будто они барышни. Но я вижу, что Илья очень основательно подходит к делу. Поэтому мне остаётся только наслаждаться завистливыми взглядами молодой официантки и расфуфыренных девиц, сидящих в компании седых стариков. Илья делает остальной заказ, и когда официантка уходит, вновь обращается ко мне. Хочешь, прочту твои мысли? Попробуй. Ты думала о том, почему я так настойчиво тебя приглашал. Резкость перехода ставит мой мыслительный процесс на паузу. И я хочу ответить что-то вроде «Да я вообще о тебе не думала». Но Илья опережает меня, как будто и правда имеет способности к телепатии. Ты, конечно, сейчас скажешь, что вообще ни о чём таком не думала. И я решаю больше не выпендриваться. Думала о том, почему ты не написал мне раньше. Ты же буквально пожирал меня глазами в офисе. Смотрю на него с вызовом, но вызываю только его смех. Я в компании только недавно хотел сначала понять, кто есть кто. Но тебя и правда сразу заметил. Снова подходит официантка, ставит на стол ведро со льдом для вина и произносит тоном «Конферансье». «Для вас, Гевюрт Страминер», 2016 года из региона Эльзас, Франция. Илья одобрительно кивает, и официантка принимается откупоривать бутылку. Плеснув немного вина в бокал Ильи, она выжидающе смотрит на него. Илья крутит вино в бокале, подносит к носу и, сделав небольшой глоток, выносит свой вердикт. Отличная! Вся эта процедура с дегустированием — сплошной цирк. Говорю я, когда официантка уходит. «Никто ведь не верит в то, что вино можно вернуть, если оно тебе не понравится. Дело не в этом». Илья ставит свой бокал на стол. «Я мог бы его вернуть, если бы почувствовал, что вино, например, испорчено». «А вино может испортиться?» Спрашиваю я и принюхиваюсь к бокалу. «Вино и правда очень ароматное». «Это ведь не молоко какое-нибудь?» «Может». Например, при пробковой болезни вино будет отдавать сырой пробкой, погребом или мокрой собакой. Илья раскручивает вино в бокале. Но у этого гевюрца превосходный аромат полевых цветов и спелых персиков. Я тоже ещё раз подношу к носу бокал и пытаюсь представить себе, как пахнет мокрая собака. А где ты до этого работал? Перевожу тему. В одной небольшой компании отвечает без подробностей. «И что же привлекло тебя в нашу большую?» «Как обычно, деньги и власть». Илья улыбается и делает ещё глоток вина. «К тому времени, когда приносят закуски, я чувствую приятную лёгкость в голове и мягкость в теле от нескольких глотков на голодный желудок». Илья поражал меня своими знаниями гастрономии. Успевал подлить вино раньше, чем официантка, и случайно Или не совсем. Дотронулся до моей руки. Это было похоже на первое свидание моей мечты. Такое, которым хочется хвастаться подписчикам в соцсетях. Ресторан с видом, белые скатерти, дорогое вино и обворожительно галантный кавалер. И я благодарю Илью за ужин, когда он расплачивается по счёту. А потом подходит ко мне сзади и помогает встать, отодвигая стул. Откуда у тебя все эти манеры? Удивляюсь я. гимо просто отвечает Илья. «Так ты у нас дипломат?» А это я предлагаю обсудить в следующем заведении за парой хороших коктейлей. Мы идём по шумной, переливающейся цветными неоновыми подсветками и подмигивающей огнями Смоленской в Калинобар. Поднимаемся на лифте вместе с причудливой парочкой, высокой блондинкой с пухлыми губами, И азиатам в деловом костюме на полторы головы ниже своей спутницы. Обычное явление для отеля, где любят останавливаться бизнесмены из Юго-Восточной Азии. «Кое-кто любит китайское качество», — шепчет Илья мне на ухо, и мы хохочем, выходя из лифта. Весело хохочем, валиваемся в бар, прямо как идеальная пара, образ который я когда-то подсмотрела в другом заведении. Усаживаемся на высокие стулья, И заказываем коктейли. После первого линии становятся плавными. Непонятно, от чего больше от алкоголя или коньячного цвета глаз Ильи, запаха его парфюма, нашей пьянящей беседы. Когда он отходит в уборную, я быстро фотографирую два наших бокала. Но фотка получается смазанной, не для соцсетей. Ну так что, когда Илья возвращается, я совсем смелею под действием алкоголя. «Ты не подходил ко мне, потому что присматривался?» Я пытаюсь изобразить кокетливый взгляд. «Именно», — отвечает он и чокается с моим бокалом. «И как? Пригляделся?» Я наматываю локон на палец. «Вполне», — отвечает Илья. «И что разглядел?» Прищуриваюсь. «Что ты не любовница кого-то из топов?» Он заявляет это так просто, как будто предлагает взять ещё по коктейлю. «Очень интересно». А с чего вдруг возникли подобные подозрения? Я даже немного трезвею от этих откровений. Честно, Илья глядит на меня в упор пьянящим взглядом. Во-первых, всё время видел тебя вместе с любовницей Смирнова. Горелкиной? Недоумеваю я. Неужели вся компания в курсе? Компания о таких вещах в курсе лучше, чем о финансовых результатах, которые публикуются на сайте. А во-вторых, Я начинаю немного нервничать. А во-вторых, ты красивая. Думал, такие, как ты, пользуются внешностью ради карьеры. Да и сумка твоя. Он указывает на моего компаньона Луи, висящего на спинке стула. Я ни в коем случае не беру считать чужие деньги, но понимаю, что ты её не со своей зарплаты купила. С зарплаты, может, и нет, а вот с бонуса купила. Когда я увидел, как ты выходишь из метро, я сразу понял — что, видимо, сумочки для девушки важнее всего на свете. Илья глухо смеётся, добродушно и вместе с тем покровительственно. «А при тут метро?» Это был удар под дых. Как правило, любовницы топов уже месяца со второго начинают кататься на собственных тачках. Откуда, интересно, он в курсе этих схем, о которых мне рассказала Горелкина, думаю я, а вслух говорю. «Что ж, я рада, что всё встало на свои места» и мы выяснили, что я не чья-то любовница. Из имущества только сумка и та, честно нажитая. Я улыбаюсь. Ты даже не представляешь себе, как я рад. Илья придвигается ближе, аккуратно убирает прядь волос с моего лба и смотрит прямо в глаза, и вдруг... Мне кажется, что в баре нет больше ни китайских извращенцев с моделями, ни офисных мужиков, делающих вид, что они обсуждают бизнес, а на самом деле, Высматривают тёлочек помоложе. Никого нет, даже официантов и барменов. А всё окружающее пространство принадлежит только нам двоим. Ты даже не представляешь, какой ты редкий, практически вымирающий вид в нашем потребляцком мире. Илья немного отодвигается от меня, тем самым нарушая магию момента. «В каком мире?» — переспрашиваю я. потребительском и блядском тоже это тебя так сильно обидел, что у тебя сложилось такое мнение о мире?» — спрашиваю я. «Это не мнение, это факт. Илья отпевает из своего бокала, глядя мне прямо в глаза. Он едет со мной до моего дома в такси бизнес-класса. Когда водитель останавливается у подъезда, Илья обходит машину, чтобы открыть мне дверь и помочь выйти. Я жду, что он поцелует меня на прощание. Но мы только обнимаемся, он говорит» что обязательно напишет. Уже в лифте я получаю первое сообщение, в котором он благодарит меня за вечер. Всё это так прекрасно, что просто не может быть правдой. Всё происходит так, как я всегда мечтала. Я так счастлива, что хочу отправить ему в ответ смайлик с поцелуем. Но вовремя передумываю и отправляю жёлтую рожицу с нимбом над головой и желаю спокойной ночи.